Сто девяносто второе. Апрель двадцать Скоро будет. Так скоро, что только удивишься. Телесное все против. Телесное будет за, ибо будет достигнута гармония. Телесное приучайте. Неимущий пола, стоящий вне двойственности, безмолвный свидетель ты. У меня ничего нет, но есть все. Так же и у тебя. Нет вещей в обладании, но есть все. Торжественно величавы, великое спокойствие, лучшее одеяние духа для создания гармоничной настроенности. Его утверждаю в тебе. Мой сад и мое все, созданное моим трудом и мой владыка.